белого ягуара. Понятно, это определенно уже касалось меня. Крохотная стрела на вылет пронзила грудь зверя. Такая судьба вероятно, предназначалась и мне. В ответ на все эти угрозы и попытки устрашить меня с помощью фигурок хотелось лишь пожать плечами, но неуемная ярость преследователей невольно вселяла какую-то жуть. Неужто я бессознательно стал поддаваться, пагубному воздействию шамана. Тем временем Марнак отыскал толстый сук и начал со всех сил колотить по фигуркам, пока не превратил их в пыль. А пыль потом старательно смел с тропинки в сторону. Тоже он хотел учинить с фигуркой ягуара, но я его удержал, решив сохранить ее себе на память. Юноша покачал головой, но согласился. «Только смотри», – предостерег он меня, «не касайся ее». Привязав фигурку к тонкой лиане, мы подвесили ее на ветке куста, чтобы забрать на обратном пути. Когда спустя несколько часов мы уже возвращались той же тропинкой, нас ждала новая неожиданность. Фигурка исчезла. Пока мы охотились, кто-то ее забрал. Никто из наших причастен к этому не был. Значит, поблизости от наших хижин бродил кто-то чужой. Лесная чаща, окружавшая нас стеной, надежно укрывала от нас мрачную тайну, и в этих непроходимых дебрях мы были беспомощны. «Белый ягуар с пронзенным сердцем в руках врага», — проговорил Арнак. «Береги свое сердце, Ян». «Сердце у меня, как у быка», — рассмеялся я. На вторую и третью ночь, после истории со зловещими фигурками, я плохо спал, а проснувшись, никак не мог заснуть. Из ближайших зарослей неслась шумная музыка. У реки концерт другой, но не менее шумный. В камышовых стенах хижины шелестели, не то какие-то ящерицы, не то насекомые. Сон не шел, и в голове моей бродили разные мысли. Непостижимая ярость шамана с каждым днем – все более обостряло положение и надлежало предпринять какие-то решительные шаги. Но какие? Вдруг я весь обратился вслух. Я лежал у самой стены на ложе из веток, покрытых шкурами. И вот прямо над собой я услышал какие-то странные звуки, показавшиеся мне непохожими на привычные ночные шорохи. Раздался то ли треск, то ли шуршание осторожно раздвигаемого тростника. Минуту спустя у меня уже почти не оставалось сомнений. Кто-то, стоя снаружи, пытается проделать отверстие в стене хижины. Я хотел было вскочить и выбежать во двор, чтобы схватить таинственного гостя. Как вдруг что-то упало мне на живот, и я застыл в неподвижности. Какое счастье, что я не поддался испугу и не пошевелился. Это была змея. Не очень большая, длиной всего, наверное, футов полтора... Упав, она притаилась и продолжала неподвижно лежать на моем теле, словно не зная, что делать дальше. Я боялся дышать. Сердце у меня колотилось, как бешеное. За последние дни я хорошо изучил повадки этих тварей и прекрасно знал, что стоит мне чуть-чуть шевельнуться, как раздраженная гадина не замедлит вонзить в меня свой острый зуб. Спустя минуту, которая показалась мне вечностью, змея медленно распрямилась и поползла. Я чувствовал скользкое ее тело и напрягал всю силу воли, чтобы не дрогнуть. Наконец змея сползла с моего живота, но не отдалилась, а медленно двинулась вдоль моего тела. Потом даже обвилась вокруг ноги у щиколотки и так замерла на несколько минут. Я выдержал и это. И змея, наконец, соскользнула с моего ложа. Наконец, можно было перевести дух. Холодный пот струился по моему телу. Прошло немало времени, прежде чем снова стало нормально пульсировать кровь, и ко мне вернулась способность здравомыслить. Все это происходило в кромешной тьме. Непосредственная опасность мне уже не грозила, но я знал, что еще не избавился от нее. Змея находилась где-то рядом, может быть притаилась всего в нескольких дюймах от меня. Я все еще не отваживался не только пошевельнуться, но даже крикнуть друзьям, которые спали в гамаках. Так вот в полной неподвижности я провел несколько часов, пока не наступил рассвет. Когда первые проблески стали проникать сквозь щели в хижину, рассеивая тьму, я внимательно осмотрелся по сторонам. Змеи нигде не было видно. Тогда я разбудил друзей, и рассказал им о том, что случилось. Обыскав в хижине все углы, мы наконец нашли ее. Укрылась она недалеко, среди ветвей, под моим же ложем. Это оказалась на редкость ядовитая и злобная змея. Едва мы ее обнаружили, она бросилась на нас. Потребовался мгновенный и точный удар палкой, чтобы ее обезвредить. Над моим ложем в тростниковой стене виднелась дыра, красноречивая улика. «Итак, это уже явно покушение на мою жизнь». Все поняли серьезность положения и необходимость более решительной, чем прежде, защиты. Теперь никто уже не противился тому, чтобы выставлять на ночь охрану и стрелять в непрошенных гостей. «Я буду караулить». Первым вызвался Арасибо. Глаза его горели ненавистью. «Будем дежурить все по очереди», – возразил Арнак. «Я первый. Я». В эту ночь стоял на своем хромой. На ночь я подготовил для него ружье, заряженное картечью, и велел стрелять не ближе, чем на 30 шагов, и чтобы не убить случайно кого-нибудь из своих, прежде окликнуть и убедиться, кто идет. «Я узнаю, кто идет», – буркнул Арасибу. «Вечером мы предупредили ближайших соседей, чтобы они не подходили ночью к нашей хижине и к тропе, которая ведет от нас в лес». Около полуночи нас разбудил грохот выстрела. Мы выскочили во двор. а Арасиба крикнул, что стрелял в кравшегося к нам человека. «Ты его кликнул?» – спросил я. «Зачем?» «Это был враг». Мы быстро зажгли факелы и побежали к тому месту, на которое указывал Арасибо. Там никого не было. Страж наш либо промахнулся, либо только ранил врага. А может быть, ему вообще все померещилось». Утром, едва наступил рассвет, мы еще раз обследовали это место, и теперь уже с успехом. Сразу же обнаружились следы крови. Арасиба торжествовал, крови было много. Выстрел Арасиба дал блестящие результаты и, похоже, испугал злых духов. Нашествие змей прекратилось. В темноте уже никто не нарушал нашего покоя, и мы напрасно караулили по ночам. Через несколько дней... Индейцы хотели отказаться от дежурства, но я этому воспротивился и в конце концов настоял на своем. Началась сухая пора, пора воин, и охрана по ночам предусматривала теперь не одну, а две опасности. Поиски шамана и возможность нападения со стороны Аковоев. К несению караула мы привлекли всех мужчин нашего рода. Такого свойства предусмотрительность была чужда природе здешних индейцев. совершенно лишенных дара предвидеть и упреждать опасность. Но мне удалось склонить их к этому, поскольку они уважали меня и не хотели огорчать. Оставалось загадкой, кого ранил ночью Арасибу. Во всяком случае, не из нашего рода и не Карапану, Канеса, Пиракая или Фуюди, как нам стало вскоре известно. В преддверии стычек с Аковоями мне хотелось иметь подробную карту лесов, гор и рек и тропинок, между нижним течением Ореноко и рекой Куюни на юге. И я посылал Арнака к жителям Серимы, которые могли дать подробные сведения об этих краях. Они давали их охотно, и в итоге мне удалось составить с их слов недурную карту. Заодно Арнак пытался осторожно собрать в селении сведения о ночном госте. Однако здесь он мало преуспел. Тот провалился, словно камень в воду. Если этот человек и отлеживался где-то, излечивая свои раны, то это все было под большим секретом, и он был весьма тщательно укрыт в каком-нибудь потайном месте. Однажды утром я отправился с вагурой и Лосаной на охоту. Мы шли своей обычной тропой, которая уходила, как мне говорили, на десятки миль к югу, ведя через ущелье горы Тамаки в долину реки Куюни и с незапамятных времен служила индейцам торговым путем. За поясом у меня был пистолет, на плече легкое, но метко бьющее ружье, хотя и не настолько дальнобойнее, как мушкет. У лосаны был лук, из которого она редко промахивалась, а вагура вооружился нечасто применяемым в этих краях оружием – воздуходувкой. Стрелы ее, небольшие и легкие, представляли тем не менее страшную опасность. Отравленные ядом курары, они даже слегка задев крупного зверя или человека, через несколько минут его умертвляли. Когда часа через два мы дошли до мест, которые изобиловали разной дичью, нас застиг такой ливень, что в лесу сделалось почти темно. Лосана и я прижались к стволу могучего дерева, называемого индейцами Мора, а Вагура укрылся в шагах в двадцати от нас. Несмотря на сухую пору, мы едва ли не ежедневно были свидетелями подобных ливней, которые длились часа два, не больше». после чего снова вспыхивало жаркое солнце, и чистейшая лазурь заливала небо. На этот раз ливень продолжался каких-нибудь полчаса. Вскоре небо стало проясняться, в лесу посветлело, мы все еще стояли под деревом, и я по охотничьей привычке стал оглядывать окружающую нас чащу и кроны ближайших деревьев. В расточительном нагромождении здесь росли как бы сразу три леса. В одном... Обычный высокоствольный лес. Под ним лес непроходимых зарослей, кустарников. А вверху, на стволах и ветвях деревьев, лес третий. Целые армии паразитирующих растений. К тому же весь этот хаос во всех направлениях перевивали дикой путаницей сети лиан канатов. Я любил вглядываться в эту гурю расточительности и отдаваться ее пьянящему дурману. Вдруг взгляд мой замер. Пульс учащенно забился. Я вскинул к плечу ружье. В каком-нибудь десятке шагов от нас, над самой землей, на ветвях дерева, притаилась огромная змея. Это была не серая анаконда, живущая поблизости от воды. Тело змеи было ярко раскрашено желтоватыми пятнами по серо-красному фону. Я не мог определить ее длины, поскольку видел лишь часть тела. Но, судя по толщине, это был настоящий исполин. Высунув голову из листьев, змея следила сверху за происходящим на земле. Нас она давно заметила. Я еще раздумывал, что делать, то ли стрелять, то ли выжидать, как вдруг внимание наше было отвлечено от змеи странными звуками, долетевшими откуда-то издали из глубины леса. Сразу в нескольких местах там трещали ломаемые кусты. И треск этот все более приближался, становясь явственнее. А потом мы услышали и другие звуки. Глухие, яростные, не то пыхтения, не то хрюканье. «Сагуино!» – шепнула мне лосана, дикие свиньи. Целое стадо их двигалось прямо на нас. Я немало наслышался рассказов о том, какие это опасные для человека звери, если их нечаянно разозлить. Ослепленные бешенством, они бросаются на любого врага, будь то человек или ягуар, и как бы он ни защищался, чаще всего разрывают его на части. Лишь поспешное бегство на дерево может тогда спасти от верной смерти. Самый нижний сук ответвлялся от ствола моры, под которым мы стояли, на высоте десяти футов от земли. И я, подхватив Лосану, помог ей уцепиться за него и вскарабкаться наверх. А затем забрался туда и сам. Мы успели заметить, что Вагура – тоже успел забраться на дерево. Я проверил порох на полках, не намок ли он, что, к сожалению, часто случается в здешних влажных лесах, и подсыпал свежего, и в ружье, и в пистолет. «Посмотри», указала Лосана на змею. Удав, услышавший, как и мы, приближение стада свиней, вдруг ожил. Он медленно сполз чуть ниже. Теперь голова его и верхняя часть туловища висела над самой землей, а хвост обвивал ветви дерева где-то высоко вверху. Повиснув так в полной неподвижности, более похожий на толстую лиану, чем на громадную змею, он таил в себе скрытую угрозу. И под сплющенным его лбом, как видно, копошились какие-то коварные замыслы. Стадо тем временем приблизилось. Кабаны, не торопясь, двигались по кустарнику прямо под нами и вокруг нас. Их было огромное множество, целая лавина, Штук сто, может быть и больше. И я не спешил стрелять, выжидая, пока пройдет основная масса. Зато ласана с расстояния шагов двадцать свалила из лука одну из ближайших самок. Пронзительно взвизгнув, свинья вырвала клыками из раны стрелу, но вторая стрела пронзила ей сердце, и она замертво рухнула на землю. Неистовый визг привлек к себе часть стада. Возбужденные непонятным явлением кабаны — Обступили погибающую самку и ощетинив в загривке усиленно принюхивались, но обнаружить нас не смогли. И тут напал удав. Схватив пасть поросенка весом никак не меньше несколько десятков фунтов, он легко, словно крохотного птенца, мгновенно утащил его наверх. Пронзительный визг жертвы разнесся по лесу. Удав, невзирая на вопли и отчаянное сопротивление поросенка, поднялся чуть повыше. Там, прижав добычу к стволу, он обвил из стволы поросенка одним витком своего тела. Объятие было смертельным. С наверняка поломанными ребрами и раздавленными внутренностями поросенок немного подергался и затих. И все это происходило на глазах у стада, наблюдавшего за лесной трагедией с немым отуплением. Но уже при последних конвульсиях жертвы кабаны внизу задвигались. Несколько из них бросилось к дереву, на котором находился удав, и принялись рвать ствол клыками. К примеру, их последовали и другие. Дерево не было особенно толстым. Четыре мужские ладони, наверное, могли бы его обхватить. Под напором яростных клыков ствол затрясся от корней до самой верхушки. Удав заполз повыше. Обезумевшее стадо продолжало буйствовать. От ствола летели щепки. С глухим стуком на землю упало тело мертвого поросенка. Стадо отпрянуло как бы в испуге, но тут же бросилось в новую атаку с удвоенной яростью. Было ясно, что дереву долго не выстоять. Видимо, сообразил это и удав. А Лосана не теряла времени даром. Схватка происходила прямо под нами, в каких-нибудь двадцати шагах. И каждая стрела ее лука попадала в цель, хотя и не каждая оказывалась смертельной. Я невольно то и дело поглядывал на эту редкостную женщину. Как же она была прекрасна, раскрасневшаяся, с развивающимися прядями волос. Обхватив ствол крепкими ногами, она грациозно изгибала стан, натягивала лук и не могла не вызывать восхищения. Наконец и я решился выстрелить по кабанам из своего ружья. Кабаны, конечно, слышали грохот над головой. Но разъяренные и ослепленные одним врагом, змеей, видели только ее, и все относили на ее счет. А я тем временем спокойно перезаряжал ружье и не без успеха слал пулю за пулей в кабанье стадо. Удав понял, что прибежище его становится все более ненадежным, и он в любую минуту может оказаться на земле, а по соседству стояли другие деревья, плетая свои ветви в крону того, на котором притаился убийца. Но ветви эти слишком тонкие, не выдержали бы тяжести огромного тела. Зато были лианы, притом довольно мощные, которые перекидывались словно гирлянды с дерева на дерево и связывали между собой соседние стволы. Одну из этих гирлянд удав и выбрал себе для бегства. И выбрал, надо сказать, неудачно. Сами по себе плети были довольно толстыми, прочными, но ветки сплетались слабо. Удав Двигаясь с величайшей осторожностью, не добрался еще и до середины лианы, как помост под этой огромной тяжестью начал постепенно оседать. Удерживаться удаву на столь шаткой опоре становилось делом сложным. В какой-то миг он словно потерял равновесие. Перевернулся, хвост его при этом оторвался от лианы и повис в воздухе. В этом мгновение огромный старый вепрь прыгнул высоко вверх, и на этот раз удачно. Он ухватил конец хвоста. Хватка была мертвой. Сильный рывок и тело удава соскользнуло вниз. Мгновенно подскочили другие кабаны, впились клыками, стащили врага на землю. Удав-великан справился бы, вероятно, с двумя-тремя кабанами, но не со всеми. Пока он сжимал в пасти рыло одного, остальные с неудержимой яростью в мгновение ока его растерзали. В воздухе запахло мускатом. кабаны, насладившись одержанной победой, постепенно успокаивались. И тут несколько животных задрали морды вверх, словно принюхиваясь. Что-то их насторожило. В первый момент я решил, что они обнаружили нас, людей. Но нет, смотрели они не на нас, а, пожалуй, в сторону зарослей, откуда пришли. Зафырков, они сорвались с места и бросились на утек, вдогонку за стадом, ушедшим далеко вперед. Миг... И на поле боя не осталось ни одного кабана, за исключением убитых нами и раненых, находившихся при последнем издыхании. До нас все еще доносился треск со стороны, куда умчались кабаны, когда в зарослях под нами мелькнуло мощное тело. Желтоватое, пятнистое, длинное. Ягуар тревожно ёкнуло сердце. Да, это был ягуар, кравшийся за кабанами по следу. Ему также хотелось врубать что-то для себя. Подкравшись ближе, он остановился, изумленный зрелищем множества валявшихся вокруг трупов и раненых кабанов. Нас отделяло каких-нибудь тридцать шагов. Он был весь перед нами, как на ладони. Хищник, явно озадаченный необычностью картины, припал к земле, рыская по сторонам своими узкими кошачьими зрачками, Он, несомненно, хотел понять, что же тут произошло. «Смотрит на нас», — шепнула Лосана. «Не шевелись», — предостерег я. Егуар уставился в нашу сторону и больше не отрывал от нас глаз. Зрачки его горели яростью. Вероятно, мы ему приглянулись. Уж не принимал ли у нас за каких-то аппетитных обезьян? Не скрою, у меня по телу побежали мурашки». Ружье мое было разряжено, а заряжать его снова не оставалось времени. За поясом торчал лишь пистолет и нож. Пистолет, правда, заряженный, но в каком состоянии порох на полке, как знать. Я нащупал осторожно рукоятку, потихоньку вытянул пистолет и взвел курок. Порох на полке оказался сухим. Я облегченно вздохнул. А хищник, тем временем, не обращая, как ни странно, ни малейшего внимания на лежавших перед ним кабанов, буквально пожирал нас глазами. Вот он шевельнулся и осторожно пополз в нашу сторону. Казалось, это крадется сама неотвратимая судьба, от которой не было спасения. Наш сук рос достаточно высоко, и ягуар не мог одним прыжком добраться до нас. Но ловко лазивший по деревьям зверь без труда добрался бы По стволу, до приглянувшейся ему добычи. Держа пистолет двумя руками, направленными в сторону ягуара, я краем глаза заметил, что храбрая моя спутница не потеряла самообладание, а также приготовилась к обороне. Последнюю оставшуюся стрелу она положила на тетиву и сосредоточенно ждала дальнейших событий. Ее спокойствие, ее отвага, готовность к борьбе — тронули меня до глубины души, наполнив сердце какой-то удивительной нежностью. Обеими руками сжимал я пистолет, упорно целясь зверю в голову. И когда он, весь подобравшись, готовился к прыжку, а мушка пистолета закрыла его глаза, я нажал на спусковой крючок. Одновременно с выстрелом ягуар отчаянно взвился в воздух, издав пронзительный короткий рев. Рев боли. Тяжко, грохнувшись озимь, он с минуту лежал, словно пораженный громом, потом вскочил и неверными прыжками бросился в глубину леса. Бежал он, тяжело шатаясь, словно ему что-то мешало. «Попал! Попал!» – громко закричала Лосана, и в порыве радости схватила меня за руку и привлекла к себе. «Осторожно, а то упадем!» – отбивался я, смеясь. На нас напал безудержный припадок смеха. пришедший на смену сверхчеловеческому напряжению. Мало-помалу, придя в себя и остыв, мы уже спокойнее окинули взглядом поле битвы под нами. Ягуар скрылся в чаще, и больше нам ничего не угрожало. Вероятно, пуля угодила ему прямо в голову. Кабаны лежали повсюду, зрелище отрадное, приятное. Мяса мы добыли столько, что еды теперь будет вдоволь для всех соседей и друзей. Счастье нам улыбнулось. Меня так и распирало от радости. Я словно опьянел. К тому же выглянуло яркое солнце. Оно снова осветило весь мир, заливая яркими лучами лесные дебри и пробиваясь к нам золотыми нитями. Прежде чем спуститься с дерева, я предусмотрительно зарядил ружье и пистолет. Снизу я взглянул на смеющуюся Лосану. Никогда прежде она не была так мила моему сердцу. Сложив охотничьи принадлежности под деревом, я протянул вверх руки, предлагая ей спрыгнуть ко мне. Она соскользнула вниз грациозно, словно изящный зверек, и оказалась у меня в объятиях. Собрав убитых кабанов, мы снесли их в одно место и принялись свежевать. Изнурительная эта работа заняла у нас несколько часов. Затем мы подвесили туши на сучках дерева, с тем, чтобы позднее прислать за ними людей из деревни, а двух кабанов подвязали к шесту и понесли сами. Я спереди, а Вагура сзади. Всего мы подстрелили больше 20 штук, в том числе нескольких подстрелил и Вагура из своей воздуходувки. А ягуара мы не нашли, да, впрочем, не очень-то его и искали. Между жизнью и смертью. Когда мы подходили к дому, солнце едва спускалось с зенита. Кабанье мясо портится быстро, поэтому мы шли не отдыхая. Происшествие, едва не стоившее мне жизни, случилось уже недалеко от хижин, когда до опушки леса оставалось каких-нибудь сто шагов. Я, как уже говорилось, шел первым и шест с тушами держал на плече. Тропинка была узкой. Нас то и дело задевали ветки кустов. И вот сейчас я почувствовал легкий удар в левое плечо. Совсем не сильный и не болезненный. Взглянув в ту сторону, я вдруг заметил, как что-то юркнуло в ближайшие кусты. Я посмотрел внимательнее. Змея длиной фута в три. Укусив меня, она притаилась на ветке. По форме головы я сразу определил, змея ядовитая. «Подождите», — обратился я к своим спутникам, — с давленным голосом, стараясь сохранять спокойствие. Меня ужалила змея. «Куда?» – подскочил ко мне Вагора. «Куда?» – «В левое плечо», – ответил я. «А змея вон там, на кусте». Лосана, шедшая следом за нами, оказалась ближе всего к змее. Одним прыжком она поскочила к ней и, размахнувшись луком, как палкой, сильным ударом перебила змее позвоночник. Змея свалилась с ветки на землю, но не упала, а повисла в воздухе. «А она привязана?» – удивился Вагура. Змея действительно была привязана к ветке за хвост. Кто-то привязал ее над самой тропой, чтобы она ужалила того, кто проходит. И она ужалила. Лосана и Вагура подбежали ко мне. Я показал ему кушенное место. Две крошечные, еле видные точечки. Не зная и не заметишь». На лицах моих друзей отразился испуг. «Нож!» – закричала Лосана не своим голосом. Она сама выхватила у меня из-за пояса нож, но Вагура вырвал его, заявив, что сделает это лучше. Меня тут же усадили на землю. Вагура крепко удерживал меня за плечо, коротким взмахом стал рассекать мне кожу у мышцы вместе укуса. Кровь брызгала вокруг из все более глубокой раны, но он, не обращая внимания, все резал и резал. При этом он изо всех сил мял плечо, старался выдавить как можно больше крови. Я молча терпел, зная, что на карту, видимо, поставлена сама жизнь. Потом Вагура отбросил нож и припал к губами к ране. «Нет!» – воскликнула Лосана и резким движением оттолкнула его. «Тебе нельзя. У тебя на губе царапина». Она сама склонилась над моим плечом и стала высасывать кровь, поминутно ее сплевывая. Все это делалось молниеносно, куда быстрее, чем описывается. С момента укуса прошло, быть может, всего минута, когда Лосана, наконец, едва дыша от усталости, на миг прервала свои занятия. Завидя растерянно стоявшего рядом Вагуру, она набросилась на него. «Беги скорее к моей матери, расскажи ей». «И, и что?» «Пусть принесет снадобье, спеши». Как он помчался, стремглав, словно олень. Да, он действительно меня любил. А она все продолжала без устали отсасывать кровь, которая все еще струилась из раны, хотя и меньше. Я потерял ее, наверное, уже целую кварту. Видя бледность на лице женщины и непроходящий страх в ее глазах, я спросил, «А у тебя самой нет какой-нибудь скрытой ранки?» «Кажется, нет». «Значит, ты не уверена?» «Кто может быть уверен?» «Все-таки ты высасываешь яд?» «Высасываю», — шепнула она таким тоном, словно подвергать себе опасности было ее естественной обязанностью. Во время этой короткой беседы я ощутил вдруг сильное головокружение и перепугался не на шутку. В том месте, где был укус, я почувствовал резкую боль. Меня сразу же прошиб пот, буквально ручьями, палился со всего тела, значит, яд все-таки проник глубже и делал свое дело. Картина, бившаяся в предсмертной агонии укушенной собаки, стала перед моими глазами со всей своей жуткой очевидностью. «Ты не умрешь!» – услышал я сдавленный шепот лосаны у самого уха, но голос ее доносился до меня, словно сквозь вату. «Ты не умрешь!» Она повторяла это как заклинание. Прибежали люди из селения и, поддерживая меня, стали поить меня ужасно горьким отваром каких-то дьявольских трав. Все внутренности мои выворачивались наизнанку от этой гадости. И действительно, у меня тут же поднялась страшная рвота. При этом по всему телу разлилась слабость. Но в голове при этом, кажется, слегка прояснилось. А боль в плече стала стихать. Затем Арасибо поднес к моим губам большую тыкву. и начал насильно вливать в меня очень крепкую кашири. Остальные, помогая ему, удерживали мою голову. После десятка глотков я был совершенно одурманен напитком, но его все вливали и вливали в меня, пока я совсем не опьянел и не потерял сознание. Когда сознание вновь вернулось ко мне, кругом было уже совсем темно. Жизнь медленно, с трудом, словно с другого света, возвращалась в мое онемевшее тело, и только непереносимая жажда привела меня полностью в чувство. Я лежал на ложе в нашей хижине. Снаружи горел костер, отблески его прыгали по стенам. Тут же подле меня на земле стоял кувшин с водой. С трудом я дотянулся до него правой рукой и стал жадно, захлебываясь пить. Левой рукой я не мог даже шевельнуть. Заслышав мою возню, в хижину вбежали сидевшие у костра мои друзья. Ликованию их не было предела, когда они увидели, что я пробудился. «Душа возвращается в тело!» — воскликнул Манаури, радостно улыбаясь. «Теперь надо больше пить воды». Я был совершенно трезв, но очень слаб. Боль в левом плече стихла, и все сочли это добрым предзнаменованием. Арнак потрогал мой лоб и с облегчением возвестил. Не потеет. Мне тоже казалось, что кризис миновал, и мой организм переборол яд. Страшный яд убийственной силы, чудовищный яд какого-то дьявольского отродья. Ведь крохотная капелька этого яда, попавшая под кожу, почти мгновенно была удалена из рассеченной раны. К тому же все тщательно высосали. Тем не менее, та тысячная доля капельки, какая, несмотря ни на что, все же вторглась в кровь, эта бесконечно разжиженная частичка, словно ударом грома, поразила здорового сильного человека. Страшное зло таилось в лесу. И не только в лесу. Среди некоторых людей, как оказалось, тоже. «Мы нашли еще двух змей там, в кустах», — сказал мне Арнак. «Привязанных?» — спросил я, едва шевеля губами. «Привязанных», — ответил он, помедлив. Потом он подошел ко мне и сел на землю подле моего ложа. Лицо нахмуренное, глаза смотрят мрачно. «Мы совещались, что делать дальше», — сказал он глухо. Пора с этим кончать. С чем? Я взглянул на него внимательно. Одни говорят, лучше уйти и основать свою деревню в другом месте, выше по течению и Итамаки. Другие не соглашаются и говорят, нет, надо остаться, убить Карапану и Конессу. Тех, кто за это, у нас в роду больше. Арнак заметил на моем лице гримасу и заколебался. «Что вы решили?» — спросил я. «Уходить опасно. А кого и?» «Они могут явиться в любой день. Все вместе мы сила, а порознь — слабые. Нас легче разбить и уничтожить. Значит, у нас нет выбора. Остается лишь второй путь — убить их. Так мы и решили. Мы пойдем и убьем их». Возмущенный, я поднялся со своего ложа. хотя все кости у меня ныли. «Нет!» — воскликнул я гневно. «Делать этого нельзя! Нельзя!» Я повторил громче, насколько позволили мне мои силы. Арнак, округлив глаза, с безмерным удивлением наблюдал за моим возбуждением. Возражение со стороны человека, который дважды едва избежал смертельной опасности. Такого он никак не ожидал. «Вспомни, кто подбрасывал тебе змей!» «Я помню». «И ты их защищаешь?» «Я не защищаю». «Не защищаешь, а убить не позволяешь?» «Нет, не позволяю». Арнак смотрел на меня с явным испугом, словно на помешанного. «Не теряй голову», — попытался я улыбнуться. «Голову», — повторил он, — «голова говорит одно. Убить их, как собак. Почему ты не позволяешь?» «Нас всего тридцать воинов». а их в десять раз больше. Многие пойдут за нами. Многие, но не все. Верховный вождь и шаман — это не шуточная сила и власть, ты сам мне говорил. Многие из их сторонников пойдут против вас и будут мстить за их смерть. Начнется война братьев против братьев. Самая отвратительная из войн, которая привела к погибели не один народ, даже более могущественный, чем ваше племя. «А тут еще о кого и...» «Я хочу тебе добра, Ян!» — проговорил Арнак с отчаянием в голосе. Хотя лицо его всегда оставалось непроницаемым, при свете костра я все-таки рассмотрел, что в нем скрывалась тревога и печаль. Дружески полуобняв его здоровой рукой, я с чувством сказал, «Я знаю, Арнак, знаю, что ты хочешь мне добра, поэтому слушай». И я постарался коротко, но ясно изложить ему свое мнение. Именно от того, что речь идет обо мне, я не хочу доводить дело до кровопролития. Я здесь пришелец. Можно сказать, непрошенный гость. И я не могу допустить, чтобы из-за меня дошло дело до братоубийственной войны. Канесса и Карапана, ослепленные какой-то злой волей, не терпят меня. Но я не теряю надежды. Рано или поздно они... «Поймут свою ошибку». «А если не поймут», — перебил меня Арнак, «тогда остается одно — удвоить осторожность». «Ты меня понимаешь?» «Понимаю, Ян». Я попросил юношу передать Манауре и всем остальным никаких враждебных действий. Это пришлось им, и особенно вождю, не по душе. Но они обещали слушаться меня. Близился рассвет». И все мужчины отправились в лес за убитыми кабанами. «Лосана с матерью будет за тобой ухаживать, сказал мне перед уходом Арнак. Тебе дать какое-нибудь оружие. Зачем? Впрочем, пистолет, пожалуй, положи рядом. Разговор с друзьями отнял у меня последние силы. После их ухода пришла Ласана и перевязала мне рану, приложив к ней свежие пучки лечебных трав. «Спасибо тебе, чарующая пальма». Вырвалась у меня от души. «За что?» «За все. А когда заживет рана?» «А, еще не скоро. Очень не скоро. Левая рука твоя много дней будет слабой. Ты, наверное, рада?» «Рада?» – удивилась она. «Чему?» Но тут же, чем-то крайне изумленная, она отступила на шаг и посмотрела на меня с таким удивлением, словно видела в первый раз. О, -о, -о, о воскликнул я, рассмеявшись. «Ты что, не узнаешь меня?» «Нет», — ответила она резко. «Это я, белый ягуар?» — продолжал я шутливо. «Еще в лесу я заметила», — растерянно пробормотала она, словно говоря сама с собой, не обращая внимания на мой игривый тон. «Что ты говоришь по-нашему? Как это?» — научился. «Но когда? Как?» Она не могла опомниться от удивления. «А я вот слушал, как говорят Арнак, Вагура, Манаури, ты...» «И научился понемногу», — рассмеялся я беззвучно. «Только прошу тебя, никому не говори, что я знаю ваш язык. Пусть это остается между нами». «Хорошо». Вода в кувшине. Мною снова стала овладевать такая слабость, что веки склеивались сами собой, а мысли расплывались. Лосана продолжала еще что-то говорить, но это уже не доходило до меня. Я заснул воистину мертвым сном. Меня мучили кошмарные видения. Какие-то чудовищные драконы, резня, яростные ссоры... Нескончаемые и крикливые. Наконец, настойчивый шум проник сквозь сонную одурь, и я стал просыпаться. Снаружи доносился звук какого-то спора. На этот раз реального. Я мгновенно пришел в себя, когда узнал голоса спорящих. Лосана, Канеса и Карапана. Лосана преграждала им вход в мою хижину. Нельзя Стояла она на своем решительно и твердо. Манаури запретил пускать?» «Запретил пускать? Меня? Верховного вождя?» «Всех никому нельзя!» «Отойди, собака!» – зашипел Канесса. «Или я раскрою тебе череп! Мы только посмотрим его и поможем ему!» Лосана поняла, что ей одной не справится с пришельцами, а все мужчины нашего рода были еще в лесу. «Хорошо», — согласилась она после минутного колебания. «Но оружие сложите перед хижиной. С оружием не пущу». «Пусть будет так», — уступил вождь. «Бешеная». «Собака», — буркнул колдун. Было уже совсем светло. Солнце встало не меньше часа назад. В хижине царил призрачный полумрак, хотя вход и завешивала шкура. Едва заслышав голоса, Я быстро схватил пистолет, взвел курок и сунул оружие под ценовку, который был накрыт, держа палец на спусковом крючке. Первыми вошли мужчины, за ними Лосана. Вход оставался открытым, благодаря чему в хижине стало светлее. Все они подошли к моему ложу. Лосана встала сбоку, следя за малейшими движениями пришельцев. Я лежал на спине, чуть приподнятой головой. Глаза неподвижно и безжизненно были устремлены в угол крыши, прямо надо мною и полуоткрыты, как обычно у человека парализованного. Краем глаза я едва различал фигуры вошедших. Довольно долго они молча всматривались в меня. Потом Карапана наклонил голову до уровня моих глаз и в упор уставился на них напряженным взглядом. Сматривался он долго. Так долго, что я весь оцепенел от напряжения, боясь выдать себя неосторожным движением. Я видел, как на худой шее шамана вверх-вниз прыгает кадык, скрутила его как следует, в полголоса возвестил наконец карапана, скорчив довольную мину. Лежит полумертвый. Умрет? – спросил Конесса. Должен, должен. А когда? Не знаю. «Может быть, скоро...» Они говорили между собой, не считаясь с присутствием Лосаны, и убежденные, что я не понимаю их языка. «А глаза у него немного открыты», — заметил подозрительно вождь. «Но видит он мало», — утешил его Карапана. «Если только...» «Что если только?» «Если только он не притворяется». Теперь уже Конесса подошел вплотную и долго молча смотрел на меня. Совсем бледный, проговорил он, но живой. Долго не протянет, буркнул колдун, и передо мной снова появилось его морщинистое лицо. Он устремил на меня взгляд столь ненавидящий и страшный, что нетрудно было понять, это враг беспощадный и жестокий, который вынес мне смертный приговор. А если он притворяется, сомневался Конесса. «А все равно жить ему недолго. Успокойся!» Повторил Карапана в своей одержимости как-то слишком уж убежденно. До сих пор я следил за всем происходящим довольно спокойно, чувствуя в ладони рукоять пистолета. Но при последних словах шамана, которые таили в себе какую-то скрытую угрозу, мне сделалось не по себе. И сердце у меня заколотилось. «С какой еще стороны грозит мне опасность?» «Лосана!» обратился шаман к женщине. «Покажи нам его рану». «Мы не хотим ее касаться», добавил вождь. «Не бойся». «Рана закрыта травами?» противилась Лосана. «Ничего. Это ты его лечишь?» «Нет, мать». «Позови мать». Лосана колебалась, не зная, стоит ли оставлять их наедине со мной, но, вероятно, решила, что мне пока ничего не грозит, Тем более, что далеко не надо идти, хижина стояла рядом. Отойдя от входа на два 3 шага, она позвала мать, попросив ее прийти и тотчас же вернулась обратно. Тем временем, а длилось это всего несколько секунд, у моего ложа происходило что-то странное. Карапана шмыгнул за мое изголовье и, кажется, наклонился вперед, к полу. Но что он там делал, я не видел, а повернуться не решился. Однако до слуха моего донесся какой-то странный, чуть слышный звук, настолько слабый, что понять его было трудно. Что-то, похоже, тихонько зашелестело или зашипело или булькнуло. Впрочем, слишком мало времени осталось для размышлений. Тут же вернулась Ласана внимательным взглядом, окидывая хижину и обоих мужчин. Видно, ничего подозрительного она не заметила и спокойно сообщила, что мать сейчас придет». Появившись, старуха обнажила мою рану, к счастью, не отбросив циновку с правой руки, где был пистолет. Карапана похвалил повязку и всучил женщинам свои травы, сказав, что они лучше. Но тут же добавил, что не знает, принесут ли они пользу, ибо больному, кажется, уже ничего не поможет. «Не поможет?» – удивилась старуха. «Ведь ему стало лучше». «А я улучшений не вижу», – мрачно сказал шаман. Давно он лежит неподвижно. Давно, но до этого двигался, а теперь застыл. Значит, близится смерть. К вечеру умрет. Женщина была иного мнения, но перечить Карапани не посмела. А твердость мрачного предсказания еще больше усилили ее испуг. Умрет, повторил шаман, усиливая эту мысль. Умрет, потому что его укусила непростая змея. Непростая?